Виктор Курочкин. На войне, как на войне. Часть четвертая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть.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 «А в чем дело, товарищ майор?» «Что это значит?» «Аля -гер, гер ответил Домешек. «Что?» — взревел дядечка. «На войне, как на войне. Действуем в соответствии с обстановкой, товарищ майор». И Домешек захлопнул люк. Майор чуть не задохнулся от злобы. «Прекратите безобразничать, лейтенант Малешкин!» «Мы не безобразничаем, мы прогреваем мотор», — ответил Саня. Майор забегал вокруг самоходки, потом взобрался на башню и, безобразно ругаясь, долго колотил каблуками крышку люка. И, наконец, он, выдохся и, пригрозив Малечкину трибуналом, ушел в хату. Щербак опять завел мотор и так газанул, что задрожали рамы. Так он газовал минуты две. На машину взобрался часовой и забарабанил прикладом автомата. «Э, танкисты, глушим губку, в хате не продохнуть!» «Товарищ младший лейтенант, майор-дядечка просит вас в хату!» «Зачем?» — спросил Саня, не открывая люка. «Не знаю! Иди, товарищ младший лейтенант, не бойтесь! Он, кажется, трухнул порядочком!» — заверил солдат. Саня посмотрел на Бянкина, тот утвердительно кивнул головой, а до добавил «Если что, мы из него окрошку сострепаем!» Тогда Саня вошел в хату, в ней попахивало выхлопными газами.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 «Ну и хлюз же ты, Малешкин!» Майор так протянул в слове «Малешкин» букву «Е», словно их там была не меньше десятка. «Кажется, смотреть не на штабе, да что, до чуда додумался. Ну, дядечка зевнул, можете располагаться здесь на полу. Один может спать на печке. Лично вам, младший лейтенант Малешкин, рад бы предложить отдельную постельную. Я здесь не хозяин, сам сплю на лавке. А завтра мы с вами поговорим». «Малешкин...» Хозяйка приволокла в соломы, бросила под голову шубу, а вместо одеяла — грубую самотканную дерюгу. Майор Дяечка спал на двух сдвинутых скамьях под шинели. Хозяйка сжалилась над щербаком, пустила его на печку, а сама легла на широкую деревянную кровать. Малешкин, сняв сапоги, забрался под дерюшку, с боков к нему привалились наводчик заряжающим. «Сань не спалось...» Он сам не мог понять, что ему мешало. Двумя лиловыми пятнами маячили окна. С улицы доносился неразборчивый говор солдат, который поминутно прерывался хохотом. На печке с клёкотом, как взнозданный конь, захрапел щербак. К нему присоединился майор-дядечка, и с таким азартом принялся драть горло, как будто пахать по поехала лязгая гусеницами самоходка. Слева фистулой засвистел домешек.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 — А где майор? — спросил Саня. Да, Мишек загоготал, а хозяйка засмеялась, обнажив ровную плотную полоску зубов. — Чуть свет укатил. Вот как вы его напугали. Саня обратил внимание, что хозяйка довольно-таки не дурна. Ну, что-то он ее не раз смотрел, как следует, а сейчас с удовольствием поглядывал на ее высоко вздернутые брови, мягкий румянец на полные руки, на высокую грудь. Хозяйка, перехватив взгляд офицера, покраснела и отодвинулась от домишка, который все плотнее и плотнее прижимал колено к ее бедру. «Уже клини подбивает!» — Саня поморщился и спросил про щабака с заряжающим. Узнав, что они ушли за завтраком, Саня еще больше поморщился, однако ничего не сказал. Он скинул фуфайку с рубашкой и, оставшись по пояс гулы, пошел на улицу. Следом за ним с ведром воды и с полотенцем вышла хозяйка.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 Хозяйка смотрела на него, насмешливо щурила глаза, потом, вздохнув, сказала. — Ну и худющий же ты хлопчик, вылитый скелет. фуфайки ты как будто еще на человека похож, а так и смотреть-то не на что. Младший лейтенант Малишкин оскорбился, и хозяйка в его глазах мгновенно из красавицы превратилась в глупую вздорную бабу. И чего в ней хорошего? Долговязая лошадь. Думал он, глядя, как хозяйка, высоко вскинув в голову, помахивая ведром, шагала к колодцу. Саня оделся, принял командирский вид, то есть напыжился и, придав лицу холодное выражение, старался не обращать внимания на хозяйку. Но когда она со словами «Отчепись, сатана!» звезданула наводчика по уху и тот пробкой вылетел из кухни, Саня перестал дуться, простил хозяйке обиду и даже поинтересовался, как ее зовут». Антонин Васильевна», — ответила хозяйка, и так посмотрела на Саню зелеными глазищами, что младшему лейтенанту Марешкину стало Фух, жарко. Подавив смущение, и придав голосу абсолютное безразличие, он спросил, «А где муж твой, Антонин Васильевна?» «А где же ему быть? Воюет с такой же легкостью», — ответил Антонин Васильевна, словно муж за хатой рубил дрова. «За кого? Ну, за нас или за немцев?» — спросил домишек. Лицо у хозяйки мгновенно погасло. И она укоризненно посмотрела на домишка А кто же знает, как ушел, так ни разу и не откликнулся. — Если с нами откликнется, — заверил наводчик. — Да это бог, — вздохнула хозяйка и, подойдя к зеркалу, поправила волосы. А спустя минуту она была прежней, опять скалила зубы, язвила, поддевала саню легко, словно крыльях носилась пахать. Уху домишка видимо, остыло.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 Пришли в Щербак с ефрейтором, принесли два котелка холодного супа, четыре куска мяса, хлеб и водку. «Чертова кухня! В такую даль забралась! Пока шли, суп замерз, — ругался Щербак. Не зачем было таскаться, чтоб я вас не накормила!» — говорила хозяйка, накрывая на стол. Она поставила ведерный чугун вареного картофеля, миску огурцов, миску квашеной капусты и тарелку с салом. Потом выскочила в сене, вернулась, загадочно улыбаясь, держа руки под фартуком, и под возглас о, -о, -о, -о, -о выставила большую темную бутылку самогонки. У Щербака от радости выступили слезы. Он восхищенно посмотрел на хозяйку, потом на бутылку и сказал «Ух ты! Моя ненаглядная!» Никто не понял, кого он назвал ненаглядной «бутылку» или хозяйку. Даже серьезный ефрейтор Бянкин засмеялся. Антонин Васильевну хохот согнув пополам. — Умру! ей поумру, Ну и комики! Задыхаясь, бормотала она, но, случайно взглянув в окно, притихла и, подняв палец, прошептала. — С, Хлопцы! Какой-то важный начальник в папахе к нам! — Полковник Овсяников! — что, не кстати, — сказал наводчик, и выразительно мигнулся щербаку. Тот сунул бутылку под стол. Через порог шагнул замполит Овсяников, снял попаху, пригладил жесткие седые волосы. — Хлеб да соль? — экипаж Малешкина дружно ответил. — Спасибо, товарищ полковник. Саня вскочил и стал приглашать Овсяникова за стол. — А что у вас вкусненького? — поинтересовался Овсяников, и узнав, что горячая картошка с огурцами, охотно согласился. — Если, конечно, хозяюшка не против... Он подошел к Антонине Васильевне, она испуганно вскочила, отерла фартук, руку и боязливо подала полковнику. «Как величать-то!» — Антонин Васильевный, — прошептал хозяйка. «А меня, Тимофеем Васильевичем, выходит, что мы с вами по батькам тески. А горяченькой картошки-то поем, Антонина Васильевна, с удовольствием поем».